Хороший район. Тихо. Совершенно безлюдно, грязно и очень легко спрятаться. Сумин стояла в узком переулке, прислонившись к стене. Чуть впереди, около старого склада, замерли четверо ее людей. Еще двое сейчас занимали удобные позиции на втором и третьем этажах частично обрушившегося здания. Щелчок рации. Следом почти сразу еще один. Сумин бросила взгляд на экран планшета, на который транслировалось видео с беспилотника. Пятеро недоносков отслеживают выход из переулка с другой стороны площади. Отлично. Несомненным везением можно считать то, что именно там, только четырьмя кварталами ниже, находится Винсент, хотя этого она совершенно не планировала. В конце концов, где Керра будет встречаться с Корпом, знал только один человек, сам Керра. Не вдруг такая удача? Винс, тут по твою душу потлаты, сейчас их угомоним, немного постреляем. Предупреди Керра, он слегка параноик. Однако нажать кнопку отправки Сумин не успела. Где-то в глубине района рванула граната. Потлатые утырки от этого звука встрепенулись, и двое из них мгновенно легли под пулями корейских стрелков. Трое повалились на землю, выхватывая оружие, попытались развернуться, еще минус один. С беспилотника четко видно. Оставшиеся два успели откатиться за ржавый остов искореженного седана, но четверка Сумин находилась уже на дистанции броска. Полетели гранаты. Бабах! Ржавая железяка, за которую крылись случайно выжившие, дрогнула от взрывной волны, изъеденную коррозией крышу пробили осколки. Вот и все. Несколькими кварталами ниже протрещала короткая очередь. Девушка стерла утратившие актуальность сообщения и набрала новое. «Вин, стреляли мы, все закончено. Выходи к площади с руинами фонтана в центре. Буду стоять в трех метрах от чаши». Сумин бросила короткий взгляд на экран планшета, сверяясь с местностью, и добавила. Рядом с обломком фонарного столба. Ответ пришел через несколько секунд. Ок. У нас тоже проблема, но потерь нет. Выхожу к вам. Обозначусь. Очередь в два патрона после паузы одиночной. Умница. А теперь можно и старшему написать. Отзывай беспилотник, все закончено. Буду успокаивать гостя.